офис детективного агентства ФБР. Такое название, благодаря отчеству Борисович и фамилии Рапопорт, выбрал для своего бизнеса покойный Филипп. Располагался в одной из деловых высоток на границе с Новой Москвой. Шестаков подъехал к зданию с черного входа, от которого у Филиппа тоже был свой ключ. Осмотревшись, нет ли поблизости посторонних глаз, он вышел из автомобиля. Ключи от детективного агентства находились в распоряжении Шестакова уже давно, с момента убийства его хозяина. С их помощью он когда-то проник внутрь и устроил обыск, так сильно испугавший Клару. На данный момент это было идеальное убежище, чтобы переждать погоню и поиски, а также закончить ритуал. Камеры наружного наблюдения, контролировавшие пространство перед входами в здание, Шестакова не волновали. Все, на что они были способны, Это запечатлеть на крупное черно-белое зерно силуэт высокого человека в плаще, несущего в руках большую бесформенную сумку. Ни лица, ни каких-либо других существенных деталей такая аппаратура не фиксировала. Другое дело камеры в офисе. То, что старший следователь прокуратуры собирался делать в его помещениях, никоим образом не должно было попасть в их объективы. Но Шестаков уже имел с ними дело, когда искал компьютер и еще тогда разобрался, как их отключить. То, что старший следователь прокуратуры на неплохом уровне владел компьютерной техникой, знали немногие. Но именно он некогда в своем отряде спецназа был выбран на почетную роль бойца-универсала. В зависимости от обстоятельств, способного выступить и в качестве смертельно опасного убийцы, владеющего любыми видами оружия, и в роли взрывника, и в амплуа взломщика-программиста, Благодаря интенсивным и толковым курсам, организованным для самых головастых, Шестаков без труда мог самостоятельно взломать пароль, написать программу средней сложности и даже разработать веб-дизайн сайта прокуратуры, возникнет такая необходимость. Подпитываясь сведениями из технических альманахов, он регулярно освежал полученные знания. Именно они помогли ему наладить контроль над сайтом «Ничего страшного», разместив среди прочего контента салона Ведьмовские татуировки.